Глава третья. Насыщаясь жиром. Если мы не поместим в конституцию понятие медицинской свободы, придёт время, когда медицина превратится в подпольную диктатуру. Разрешить только врачам заниматься искусством целительства и лишить этой привилегии всех остальных это бастилия медицины. Все подобные законы противоречат духу Америки и являются деспотическими. Бенджамин Раш. Ложь. употребление в пищу жиров, особенно насыщенных жиров, ведёт к повышенному холестерину, ожирению и болезням сердца. Почему это важно? Если жиры в рационе питания ведут к повышению уровня холестерина, ожирению и болезням сердца, то их нужно избегать всеми средствами. А вот если эту вкусную еду обвинили зря, почему бы вам не есть её, когда захочется? Если она для вас полезна, разве не лучше есть больше жиров, чем меньше? Этот важный вопрос из сферы диетологии и медицины требует ответа, а для ответа нам понадобятся содержательные исследования и здравый смысл. Поддержка мифа. Все эксперты, федеральные правительственные агентства и учебные заведения с удовольствием повторяют эту медицинскую ложь. Формула жир в пище равен жиру в теле кажется настолько самоочевидной даже самым добросовестным экспертам, что они считают, что тут и думать, и тем более исследовать нечего. Однако, если вы посмотрите на настоящие, точные исследования, то не найдёте в них почти никаких подтверждений этой лжи. Многочисленные, масштабные, долговременные исследования, которые проводили специально для того, чтобы раз и навсегда доказать, что употребление в пищу жиров вредно, раз за разом показывали, что между употреблением жиров и повышенным риском сердечного приступа или инсульта нет никакой связи. Здравый смысл Мало есть областей в медицине и диетологии, где ученые пользуются настолько до нелепости устаревшими и неверными данными, как в теме употребления в пищу жиров. Такой простой вопрос, как что должны есть люди, чтобы оставаться здоровыми, остается тайной даже сейчас, в 21 веке. Или нет? Эксперты хотят, чтобы мы верили, что надо есть цельные зерна и запивать их обезжиренным молоком и фруктовыми соками. Те же самые эксперты твердят нам, что нужно отказаться от всех насыщенных жиров. Однако доказательств, которые подтверждали бы правильность этого совета, не существует. Словарь Вестфара определяет здравый смысл как разумное и рассудительное суждение, основанное на простом восприятии ситуации или фактов. Что может быть более разумным, чем считать, что нам нужно следовать тем же привычкам, в том числе и в питании, которым следовали наши предки в течение тысяч лет? Наши крепкие предки занимались охотой и собирательством и не задерживались на одном месте достаточно надолго, чтобы выращивать и генетически модифицировать злаки и травы. Они были постоянно в движении и ели всё, что могли найти. Если бы у них был такой выбор, они бы даже не притронулись к обижиренному молоку. Они прилагали все возможные усилия, чтобы найти жир, даже ломали кости и черепа, чтобы добраться до мозга. ДНК, содержащаяся в каждой клетке вашего тела, была сформирована и доведена до совершенства в суровой среде, в которой жили ваши предки. В течение тысяч лет эта ДНК менялась, получая определённую пищу: зелень, белки и жиры, но она никогда не встречалась с другими видами пищи: злаками, фруктовыми соками, обезжиренным молоком. Соответственно, настоящий здравый смысл в этом вопросе относиться с почтением к вашей ДНК и есть и настолько похоже на ваших предков, насколько это возможно и практично. К сожалению, большинство из нас так не делают, потому что несколько десятилетий назад пришли эксперты и солгали нам. Теперь мы в рассуждениях на эту тему пользуемся псевдоздравым смыслом, поскольку питательное вещество, которое мы получаем из еды, называется точно так же, как один из видов тканей нашего организма жир. Большинство людей и большинство врачей, словно малые дети, считают, что это одно и то же. Из этого делается вывод, что если вы будете есть один жир в еде, то это непосредственно приведёт к выработке другого жира в организме. Подобная логика вполне удовлетворяет стремлению к симметрии и простой арифметике в голове среднего человека, но от наших экспертов по питанию и медицине мы вправе ожидать большего. Слепо что-то принимать как факт без тщательного изучения и проверки, даже если это звучит с виду совершенно разумно, это не их удел и тем более не их привилегия. Работа врача думать, изучать и доказывать или опровергать то, что он и все остальные считают правдой. Что касается конкретно этой медицинской лжи и некоторых других. Врачи подвели своих пациентов и поставили себя в неловкое положение, продолжая настаивать, что они являются экспертами по этой теме. Многих пациентов лишили вкусных, питательных жиров, которыми наслаждались наши предки, потому что какой-нибудь благонамеренный доктор или диетолог сказал, что они вредны. Людей заставляли стыдиться своего эгоизма просто за то, что они едят ту пищу, в которой нуждается их ДНК. Наша ДНК точно знает, что нам нужно, и игнорирование её желаний ведёт к ожирению, болезням и ранней смерти. Давайте сходим за здравым смыслом на ферму. Когда фермер хочет откормить корову или свинью, что он ей даёт? Бекон, сливочное масло и яичные желтки, правильно? Это же выглядит вполне логично. Врачи рекомендуют нам избегать именно этих продуктов, если мы хотим сбросить вес. Хм, нет, так не пойдёт. Во-первых, это будет очень дорого. Во-вторых, животное станет скорее тощим, а не жирным. Если фермер хочет как можно быстрее и дешевле откормить скот, он пичкает его крахмалами и углеводами в таких количествах, которые едва могут выдержать животные. Корм обычно состоит из сочетания кукурузы и злаков. Если бы врач пришел на ферму и сказал фермеру, что кормить коров цельными зернами и кукурузой – отличный способ помочь им снизить холестерин и сбросить вес, его бы подняли на смех. Когда фермер хочет, чтобы печень гуся стала как можно более жирной, По агра готовит как раз из жирной гусиной печени. Он насильно скармливает ему сало и смалец, правильно? Судя по всему, именно это должен порекомендовать фермеру врач. Нет, фермер насильно кормит гуся кукурузой через пластиковую трубку. Этот неприятный процесс называется зондовым питанием. Если ваш доктор говорил вам, что у вас начался стеатоз печени из-за того, что вы едите слишком много жиров, надеюсь, вы уже поняли, насколько нелепо это ложь. Стеатоз или жировой гепатоз – заболевание, вызванное накоплением жира в клетках печени. Чтобы откормить любое животное, вы пичкаете его огромными количествами кукурузы и зерна, а вот люди магическим образом толстеют, если едят жир. Эта логика совершенно бессмысленна. Исследования Вы, наверное, думаете, что раз уж эта медицинская ложь повторялась и повторяется так часто, то должны существовать сотни научных статей, несомненно доказывающих, что употребление в пищу жира делает вас жирными. На самом деле нет ни одного исследования, которое говорит, что это так, и есть многочисленные крупные исследования, которые говорят прямо противоположное. Мы ждём от врачей и экспертов, что они всерьёз обдумывают и изучают любые вопросы, но это не так. Врачи обязаны сомневаться во всём и не верить ни во что, пока это не подтверждено качественными медицинскими исследованиями. Однако, если мы вспомним, что врачи очень занятые люди, и вообще, что они люди, нам станет ясно, что они поверили в эту медицинскую ложь и повторили её, потому что она казалась совершенно очевидной, и её распространяли все ведущие медицинские авторитеты. Тратить время на изучение этой идеи, чтобы доказать или опровергнуть её, казалось излишним. Это ложь на самом деле укоренилась после публикации исследования семи стран доктора Анселя Киса, который начал собирать данные в 1956 году в Югославии и наконец опубликовал статью в 1978 году. В исследовании есть огромные изъяны. Кто-то даже скажет, что оно просто недобросовестное. Но тем не менее, оно якобы показало, что употребление в пищу насыщенных жиров связано с повышенным уровнем холестерина в крови, который ведёт к болезням сердца. Доктор Кис собирал данные в 22 странах. Но в опубликованном исследовании по таинственным причинам использовал только цифры по семи из них, отсюда и название. Как думаете, почему доктор Кис не опубликовал данные по всем 22 странам? Предположения есть? Причина, я сейчас не шучу, в том, что данные по другим странам показали, что употребление в пищу жира либо вообще не влияет на риск заболевания сердца, либо даже защищает едока от сердечных приступов. Так что данные по этим странам специально скрыли, а потом внезапно все эксперты, даже федеральное правительство, начали хором говорить, что вред насыщенных жиров для здоровья доказан. Почему в дело вмешалось правительство, спросите вы? Доктор Кис получал от службы здравоохранения США гранты по 200 тысяч долларов в год. Очевидно, потратив столько денег, они потребовали результатов. Американским врачам быстро стало ясно, что если они не хотят, чтобы над ними смеялись, а то и ещё что похуже, им лучше поскорее вскочить на поезд и есть меньше жиров, холестерин вреден. Учёные, исследовавшие эту тему, просто приняли исследования семи стран как факт и занялись работой. Не перепроверкой теории доктора Киса, а доказательством дополнительных теорий и спорченных предположений, что исследование семи стран является доказанной истиной. В этих исследованиях продилывали довольно подозрительные вещи. Например, пихали насыщенные жиры в одну категорию с трансжирами. Это явная ошибка, которая приводит к бессмысленным выводам с точки зрения человеческого питания. Трансжиры вроде маргарина и кондитерского жира определённо вредны для здоровья. Если их объединить в одну категорию с насыщенными жирами, это навредит исследованиям, а выводы будут недобросовестными и вводящими в заблуждение. лишь в последние годы начали проводить и публиковать более честные исследования. Подробнее мы обсудим доктора Киса и его исследования в пятой главе. Что с этим делать? Медицинская наука и врачи иногда ошибаются. К счастью, обычно они ошибаются не слишком сильно. Однако в этом случае кажется, что врачи были, и многие из них до сих пор остаются совершенно неправы. Они дают вам совершенно неверную рекомендацию на тему питания, жиров и здоровья. Если вы уменьшите объёмы употребляемых в пищу насыщенных жиров, чтобы сбросить вес и избежать болезни сердца, то эффект будет вовсе не таким, как ожидают большинство врачей. Вы лишитесь немалого количества вкусной еды в рационе, но это никак не поможет вам избавиться от лишнего веса и не снизит риск болезни сердца. В нашей культуре распространяется эпидемия ожирения, и нам нужно изменить рацион и образ жизни таким образом, чтобы это привело к реальному улучшению нашего веса и окружности талии. Доктор Акиса нужно лишить его полубожественного статуса и дать всем понять, кто он такой на самом деле. Он хотел совершить что-то великое и помочь человечеству, а ещё он совершил ужасную ошибку, которая превратилась едва ли не в величайшую медицинскую ложь всех времён. Он тенденциозно подобрал данные для публикации в своем некорректном исследовании, и, судя по всему, ему так и не хватило смелости признать, что его данные не верны и на самом деле опровергают его гипотезу. Большинство других экспертов в то время приняли его исследование на веру, хотя обязаны были применить критическое мышление и, словно попугаи, стали повторять его обманчивые результаты по всему миру. Фармацевтическая индустрия унюхала миллиардные доходы и тут же с энтузиазмом занялась исследованиями. Не стоит удивляться, что все исследовательские статьи, оплаченные большой фармой, показывали, что всё больше и больше людей должны принимать таблетки от холестерина и есть меньше жира. От этих данных зависела финансовая успешность компаний. Ваш мозг и нервы состоят в основном из жира и холестерина. Без жиров в наших клеточных мембранах сама жизнь, какой мы её знаем, была бы невозможна, равно как и сигналы, передающиеся между клетками, из которых состоят наши тела. Мы уже не одно десятилетие знаем, что это медицинский факт. Так что я до сих пор не понимаю, почему исследование доктора Киса оказало такое огромное влияние на врачей и медицинскую практику. Даже сейчас врач, который говорит, что есть жиры не вредно, шокирует большинство людей, особенно коллег-докторов. Когда я говорю пациентам, что они не станут жирными, если будут есть жир, они обычно смотрят на меня с недоверием или изумлением. Стоп, что он только что сказал? Они никогда в жизни не слышали этой фразы. Она идёт вразрез со всеми советами по питанию, которые они когда-либо получали от врачей, соседей и родителей. Я советую им вернуться домой, посмотреть в зеркало и 10 раз повторить: Если есть жиры, я не стану жирным, а вот если есть сахара и крахмал, стану. Обычно это помогает им принять этот новый образ мыслей, а ещё логически размышлять о диете и лишнем весе. Наши предки всегда съедали весь доступный жир. Собственно, это было первым, что они ели. Мы должны подражать их поведению и с почтением относиться к нашей ДНК, часто употребляя в пищу полезные жиры. 100 лет назад все готовили на животных жирах, например, сале и смальце. В то время о сердечных приступах у людей младше 70 лет никто и не слышал, а ожирение тоже было редкостью. Я часто спрашиваю пациентов, которым по 70-80 лет, сколько толстых ребят было у них в классе в начальной школе. Они обычно отвечают один или не было. Сейчас, когда мы готовим всё на растительном масле, а сало стало чуть ли не ругательным словом, детское ожирение распространяется, а инфаркты и инсульты стали главной причиной смерти. Первый сердечный приступ всё чаще случается в 50, а то и в 40 с чем-то. Сходите в какой-нибудь первый класс современной школы и посмотрите на детей, которые никогда в жизни не ели ничего приготовленного на сала. 40% детей сейчас страдают от ожирения. Думаете, здесь может быть связь? Вот вам подсказка. Один учёный просмотрел все данные, собранные доктором Кисом, и обнаружил, что употребление в пищу сахара куда больше коррелирует с риском болезни сердца, чем употребление жира. А это значит, что употребление сахара с куда большей вероятностью вызывает болезни сердца, чем употребление жира. Связь между употреблением сахара и риском болезни сердца наблюдалась во всех 22 странах, а не только в тех семи, данные о которых опубликовал доктор Киз. Если ваш врач говорит, что ключ к избавлению от лишнего веса есть меньше жира и больше делать зарядку, встаньте, вежливо покиньте кабинет и поищите другого врача. Скорее всего, никакой надежды для него уже нет. Одной этой фразы достаточно, пожалуй, и в большей степени, чем любой другой, чтобы понять, насколько же врач отстал от жизни и насколько активно думает своей головой. Если есть жир, вы станете жирным. Это фраза ленивого, не думающего доктора. Это не те слова, которые скажет вам человек, регулярно следящий за современными достижениями науки. Есть даже совершенно обычные люди, которые в своих видео на YouTube делают более хорошие советы по питанию, чем можно получить в кабинете среднестатистического врача. Врачи слишком долго игнорировали хорошую диету и правильное питание как что-то важное для здоровья и долгой жизни. Если ваш врач не даёт вам реальных полезных советов по диете и питанию, получайте их в другом месте. Делайте как я. В моём рационе много жиров. Иногда я ем столько жирной пищи, что люди, с которыми я обедаю, приходят в ужас. Я обнаружил, что если есть о столько жира, сколько мне захочется, это помогает мне удерживать вес под контролем, а анализы в пределах нормы. Моё тело, похоже, обожает жир и намного лучше работает на жире в качестве топлива. Я кладу сливочное масло от животных травяного откорма в кофе и намазываю его почти на всё остальное. Желтки теперь моя любимая часть яиц. Раньше, когда я был толстым, глупым врачом, я ел только белки. Бекону тоже есть место на моей тарелке. Домашнее задание. Обо употреблении в пищу полезных жиров появилось столько отличной информации, что я рекомендую целых 3 книги, а не две. Прочитав эти книги, вы будете знать не меньше любого врача о том, как полезные жиры влияют на ваше здоровье. Книга Ешьте желтки, лис Вульф Это интересная книга простыми словами объясняет довольно сложную историю о том, как жир и холестерин стали ругательными словами в современной медицине. Книга Большой жирный сюрприз. Почему сливочное масло, мясо и сыр составляют часть целительного рациона. Нина Тейхольц. Эта отличная книга содержит множество исследований, ссылок и просто здравого смысла, которые уничтожают миф о том, что красное мясо, жиры и холестерин вредны для человека. Книга Ешьте жир и худейте. Почему пищевой жир служит ключом к устойчивому снижению веса и великолепному здоровью. Марк Хайман. Один из немногих по-настоящему знающих врачей, доктор Хайман объясняет, почему и как употребление в пищу жиров приносит пользу.